Он вас съемая глава. Мердак позвала его жена, как только столкнулась с ним в столовой. Принцесса собрала еду, которую ею приготовила. Конечно, тихо ответил Мердак, думая, что его жена теряет здравый смысл. Он никогда не забывал таких вещей. Хорошо, произнесла она самодовольно, расставляя тарелки перед принцем. А куда шёл бы должна была забрать еду? спросил Николай со своего места за столом. В дом на озере, сэр», проинформировал его мордак. Она уехала сегодня утром. Николай не ответил. Он поблагодарил Франн за десерт и снова приступил к еде. Франн вышла из столовой, не взглянув на мужа, но зная, что его взгляд был устремлён на неё. Она обменялась взглядом с Орландой, как только оказалась за закрытой кухонной дверью, но ни одна из женщин не осмелилась заговорить. Прошло ещё 10 минут, прежде чем мэр Декс смог вернуться на кухню, и от его внимания не ускользнуло, что его жена слишком занята, чтобы поговорить с ним или даже просто посмотреть на него. Она выглядела так прелестно, что он решил затащить ее в кладовую, чтобы пожурить и поцеловать. Но тут на кухню вошел принц. Мэр Дек, я бы хотел спросить дедушку, можно ли на неделю отменить библейские занятия? Хорошо, сэр. Могу я еще что-нибудь сделать для вас? Да. Дайте знать Иоанну, что я хочу поехать в дом на озере сегодня вечером после встречи. Скажите ему, чтобы отдохнул, если нужно. — Я позабочусь об этом, сэр. Николай вышел из комнаты, а Мердок тут же уставился на жену. Улыбка на ее лице была определенно озорной. — Фрэнсис Диана! — начал он, но остановился и рассмеялся. — Я говорила тебе вчера вечером, — сказала она, подходя ближе к нему. Глаза ее все еще сверкали. Иногда любви надо немного помочь. Она поднялась на носочки, чтобы поцеловать его, и прежде чем он вспомнил, что ему нужно связаться с королём-регентом по просьбе принца, прошло какое-то время.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 Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек и истина Его в рот и рот. Ранним субботним утром Шелби сидела в шезлонге на террасе и читала стихи из Псалма 99-го. Всю неделю она куда-то спешила и мало времени посвящала чтению Библии. Когда-то давно она поняла, что поверхностное чтение Писания не утолит ее голод. Она должна была копать и углубляться в поисках истин Божьих. Ей нужно было снова находить знакомые отрывки Писания и напоминать себе о великом Боге, который любит её. Основной целью её приезда на несколько дней на озеро было отдохнуть и расслабиться, подальше от встреч и телефона. Но легче сказать, чем сделать. Замужем за своей рутиной, Шелби настолько привыкла к напряжённому графику, что и теперь проснулась до 6 и не смогла снова заснуть. Она достала шорты и мешковатую футболку из своего чемодана и, надеясь, что не разбудит прислугу, отправилась на террасу, которая выходила на озеро, чтобы почитать Библию. План сработал на некоторое время, но загруженная неделя давала о себе знать. Ощущая ранние часы утра, шёлби накинула лёгкое одеяло на плечи и закрыла глаза, чтобы помолиться. Когда через час вышел принц, он нашёл её всё ещё крепко спящей. Шёлби проснулась и сощурилась, глядя на воды озера Алстон, и только потом вспомнила, где она. Потянулась, как кошка со стоном удовольствия, разминая затекшую шею и спину. Наблюдая за ней с другого мягкого шезлонга, Николай сидел тихо, пока она его не заметила. Как он и ожидал, Шелби покраснела. Доброе утро, поздоровался, игнорируя краску на её лице и стараясь не замечать, как она захлопала глазами и неуверенно села. Вы рано проснулись? Шелби кивнула. О, Ирина, это просто привычка. Её голос звучал хрипло, и она сглотнула. Вы приехали вчера вечером или сегодня утром? Вчера вечером. Я вас не разбудил. Нет, я ничего не слышала. Николая, я заняла вашу спальню. В доме на озере каждый заботится о себе сам. Но кровать такая большая, может быть, вам было бы комфортнее в моей в комнате. «Здесь все кровати большие, и я хорошо устроился, спасибо». Шелби наблюдала, как его взгляд скользнул на воду. Он был по-настоящему красив, как и его отец, но Шелби получала от него так мало тепла. Она знала, что он старался, но впереди ее ждал долгий путь. Рассматривая принца, Шелби заметила, как боль внезапно исказила его лицо. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Глаза его сузились, из груди вылетел глубокий вздох. Шол бы хотел отвести взгляд, там было что-то личное, но продолжала пристально смотреть. Она не знала, откуда у неё взялось мужество заговорить, но когда он бросил на неё взгляд, она очень тихо спросила: "Кажется, вы думали сейчас об ветте?" Николай снова взглянул на неё, думал: Как вы это узнали? Я не знала, не знала точно. И снова взгляд Николая скользнул по синей глади озера. Она любила этот дом на озере. Её семья жила на Средиземном море, и она любила смотреть на воду. Однажды ночью, когда мы останавливались здесь, случилась гроза, после чего она больше не захотела приезжать сюда одна. "Я не очень боюсь грозы", сказала ему Шелби. Она посмотрела на дом, но ветер свистел бы жутко во всех этих окнах. Тогда дерево упало на окно в гостиной. Это её испугало. "Произнес принц", при этих словах его голос дрогнул, и Шелби заметила накатившие на его глаза слёзы. Глаза самой Шелби округлились. Она старалась изо всех сил не последовать его примеру. — Я не собирался предаваться этим воспоминаниям, — сказал он тихо, — я приехал без задней мысли. — Вы хотите, чтобы мы уехали? — предложила Шелби, и Николай смирил ее долгим взглядом, стараясь преодолеть свои чувства. Шелби смотрела на него глазами, полными сочувствия. — Ты действительно милая, как о тебе и говорят. — Ты. Скажи мне, Шелби, ты когда-нибудь ставишь себя на первое место? Нет, наконец проговорил Николай, слегка покачав головой. Я думаю, мне следует здесь остаться, но спасибо, что предложили. Николай замолчал, и Шелби не нарушила молчание. Они оба всё ещё созерцали озеро, когда Колин, повар и управляющий домика на озере, принёс им кофе. которую манил насладились в тишине. Мысли Шелби медленно уносили её куда-то в даль, и спустя время ей показалось, что она на террассе одна. Принцесса оглянулась посмотреть на мужа и нашла его в том же положении, в котором он ранее обнаружил её, крепко спящим. Хорошо. произнесла Шелби сосредоточенно. Вставь эту палочку в башенку, а другую в большую башню. Что ты думаешь? Это самый лучший песочный замок во всём мире, заявил маленький мальчик, сидевший с ней на берегу. Ты прав, Монти. Что нам нужно ещё? Немножко воды, воскликнул Монти, прихватив ведёрко по дороге к небольшим волнам, которые набегали на берег. Шелби наблюдала за ним с улыбкой на лице. Он сказал ей, что ему 5 лет. И Шелби заметила, что его няня не выпускает его из поля зрения. Она улыбнулась Шелби, но держалась на расстоянии, когда маленький мальчик подошёл к рыжеволосой девушке на берегу и спросил: "Не хочет ли она поиграть?" Ей хотелось только одного заснуть на солнце, но одного взгляда в его огромные серые глаза было достаточно, чтобы она сказала: "Да". "Я принёс воды. Мы можем ещё что-нибудь построить". "Хорошо. Что мы ещё добавим?" Новая постройка только началась, когда он увидел сестру. "Ой, посмотрите, Женя идёт. Она привела с собой принца". "Привет, принц Николай". Мы строим замки из песка. Идите поиграть с нами. Монти бросился к Николаю, когда тот подошёл ближе, и принц покачал его на руках, а потом обнял. Было ясно, что эти двое хорошо знакомы. "Здравствуй", сказала Шелби маленькой девочке, которая пришла с принцем. Шелби показалось, что она на 3 или 4 года старше брата. "Здравствуйте," Поздоровалась она и улыбнулась, когда встретилась с Шелби глазами. "А вы, принцесса?" "Да, я Шелби. Я слышала, Монти назвал тебя Дженни". Маленькая девочка кивнула, упав коленками в песок. "Настоящее имя Дженнифер". "Хм, мне нравится твоё имя. А мне нравится ваша шляпа", сказала Дженни, глядя на большую соломенную шляпу Шелби. "У меня есть одна" Но я её не ношу. А мне нужно носить, иначе я сгорю. У моей тёти Люси тоже рыжие волосы, и она сгорает каждый раз, когда приезжает к нам. Николай также устроился на песчаном берегу, вытянув длинные ноги, облокотился на руку и лёг на бок. Проснувшись после сна один на террасе, он обнаружил, что задремал. В животе урчало, и он отправился за едой и накрыл себе на террасе стол. Тут-то и заметил он на берегу шляпу. Он все еще наблюдал за ней, когда подошел Мотти Стивенсон. Хотя он и не слишком хорошо знал Шелби, но совсем не удивился, когда увидел, что она ничего не имела против компании ребенка. «Вы собираетесь жить теперь здесь все время?» — с надеждой спросил Монти, плюхнувшись Шелби на колени. «Нет, только до понедельника». — сообщила она, обняв его, не волнуясь из-за песка и влаги, которые попали на ее платье. — Ну, думаю, я приеду снова. — А мы здесь живем, — сообщила Дженни. Наша мама ждет ребенка, поэтому иногда мы должны уезжать к бабушке. Но когда Мисте присматривает за нами, мы можем оставаться с мамой. — Ваша мама себя плохо чувствует, Дженн? Спросил принц. Это было первое, что он произнёс. Она очень устала, и доктор сказал, что ей нужно отдыхать, чтобы не нанести вреда ребёнку. Николай кивнул, зная, что ситуация, возможно, более сложная, но он был знаком со Стивенсонами много лет и решил получше узнать, как идут дела. Нам нужен король и королева, неожиданно заявил Монти. В замке должен быть король. Иди и принеси свои игрушки, посоветовала ему сестра. Ты знаешь какие. Прежде чем кто-то мог что-нибудь сказать, Монти убежал. Мисти попросила Дженни оставаться на месте, пока они не вернутся. Шелби и Дженни снова стали строить из песка замки и разговаривать. Николай помогал им, но больше всего наблюдал за Шелби. Она знала, что не слишком хорошо сейчас выглядит, но была уверена, что принцы не настолько грубы, чтобы критиковать её за это. Когда Дженни пошла за водой, он заговорил. "Шелби, ваши руки не сгорят?" спросил он, видя, что остальная часть тела была прикрыта либо платьем, либо шляпой. И "Я намазала защитным кремом", ответила Шелби, глядя на свои руки и не замечая покраснений. «А какой защитный фактор вашего крема?» «Наверное, СПФ-50», — ответила она, роясь в сумочке. «Вот он. Может быть, мне нужно еще добавить крема?» «Я думаю, это хорошая идея». Почему-то этот разговор и его забота засели в ее сознании. Позже они вместе с детьми на берегу пообедали, а потом каждый исчез в доме, чтобы полежать с книжкой. Обед был неофициальным, но обильным, и Шелби отправилась спать рано. Я могу сказать, что он старается, господи. Он следит, чтобы у меня всё было хорошо, и думаю, это означает, что он принимает всё близко к сердцу. Если бы я только могла убедить его, что у меня нет больших ожиданий, если бы я могла объяснить, что он может быть собой, когда он со мною. Мысль прервалась, когда Шелби поняла, о чём молится. Было ли честно просить Бога помочь Николаю вести себя естественно, когда он с ней, если сама она не была уверена, что ведёт себя естественно с ним? Как человеку перестать краснеть и чувствовать себя неудобно? Это был последний вопрос Шелби, прежде чем она заснула. В воскресенье утром Николай не стал надевать пиджак и спустился достаточно рано, готовый идти в церковь. Лестница вела прямо в гостиную, и, спускаясь еще на полпути, Николай заметил жену. Она лежала на диване, накрытая одеялом. Чтобы не мешать ей, но все-таки быть неподалеку, Крис расположился у кухонной двери. Николай подошел к нему. «Она плохо себя чувствует?» И я думаю, это из-за грозы. Я услышал шум около половины второго ночи, спустился вниз и увидел, что она сидит на диване. Она что-то сказала о разбитом окне и не хотела подниматься наверх. Просидела не меньше 2 часов, а потом легла и уснула. Николай посмотрел на жену. Он тихо подошёл к ней и прикоснулся к её плечу. "Шелби", прошептал он. "У вас всё в порядке?" "Да", произнесла она хрипло, пытаясь открыть глаза. "Что-то случилось?" "Нет, вы заснули на диване. Хотите пойти в свою кровать?" Шелби моргнула и попыталась сфокусировать взгляд. "Вам нужно на встречу?" "Нет, я собирался в церковь пораньше." "Ах, точно, сегодня воскресенье. Можно я соберусь и пойду с вами?" Конечно, вы в состоянии. Думаю, да. Шелби моргнула и плотнее завернувшись в халат, села. Крис уже вышел из комнаты, но она помнила, что разговаривала с ним, и ей казалось, что он был где-то здесь. Шелби решила встать, и Николай отошёл в сторону. Она чувствовала себя ужасно, но надеялась, что горячий душ рассеет туман. Не торопитесь, Шелби. услышала она голос Николая, поднимаясь по лестнице. Нам до выхода ещё часа 2. Шалби подумала, должно быть она покачивалась, не была уверена. Всё, чего ей сейчас хотелось это устоять на ногах и открыть глаза. Она работала над этим около полутора часов и в конце концов села на кухне за столом напротив мужа, который читал газету. Он отложил газету и внимательно посмотрел на неё. На ней был светло-зелёный пиджак и юбка. Блузку она надела белую. Шелби уставилась на чашку с кофе, которую Колин поставил перед ней, и ей казалось, что она точно знает, о чём думает её муж. Наконец она проговорила: "Я знаю, знаю, мне нужно сходить сегодня за покупками, чтобы наполнить мешки под глазами". Николай рассмеялся. — Наоборот, я подумал, что вы выглядите так, как будто хорошо выспались сегодня ночью. — Спасибо, — сказала она коротко, не вполне поверив на слово. — Я напугал вас рассказом о грозе. Шелби задумчиво отпила кофе из чашки и промолвила. — Спасибо. — Я не уверена. Обычно я не боюсь грозы, но когда проснулась и услышала дождь и ветер, то почему-то перепугалась. Подумала, что мне лучше будет спать в гостиной. И снова Николай смерил ее взглядом. — В последнее время вы делаете это довольно часто, — набралась она мужества сказать. — Что именно? — Пристально смотрите на меня. — Да. «Извините, Шелби, это я просто удивляюсь. Вы оказались в такой необычной ситуации, но, как и в большинстве случаев, легко вышли из нее». Шелби вытаращила на него глаза, а потом снова наклонила свое покрасневшее лицо над чашкой. Николай понял, что многое узнал за эти несколько секунд. Она не была из тех людей, которые, когда нервничают, начинают разглагольствовать или болтать попусту. Её движения сдержанные, но привычка краснеть выдавала её. Значила ли это, что она не была такой спокойной, как казалось? Знаете, я просто имел в виду, что вы очень уравновешенная, сказал Николай, чувствуя, что ему нужно объясниться. Мне и не следовало ожидать другого, но я почему-то ожидал Теперь Шелби поняла. Наверное, сдержанность, которую вы заметили, происходит от того, что у меня есть опыт, как вести себя на людях, так как ранее я попадала в разные ситуации, когда переводила отцу, и мне часто приходилось стоять перед большой аудиторией незнакомых людей. — А ваш отец глух от рождения? Я не помню, что бы вы рассказывали об этом. — Нет. — Нет. Однажды в детстве он очень тяжело заболел, а результатом оказалась потеря слуха. Он слышит хоть что-нибудь? Нет. А как это вы же принимали вы с братом? Мы никогда об этом не задумывались. Как вы, наверное, догадываетесь, мы научились языку знаков очень рано. Насколько я помню, всё это казалось нам нормальным. А можете научить меня каким-нибудь выражением? Да, конечно. Хорошо. Научите меня, как сказать что-нибудь вашему отцу, когда мы увидимся. Хорошо. Вот так можно сказать: "Как у вас дела?" Хотите попробовать? Николай не раздумывал, в шелбе заметила, что он быстро усваивает и так, слово за слово. Если бы Иван не сказал, что машина готова, они бы опоздали в церковь. Сев в машину, оба притихли и каждый размышлял о времени, проведённом за завтраком, времени, когда они забыли о своей сдержанности и были самими собой. Можно начать строить догадки на основе дружеской нотки, которая звучала за завтраком, но никто из них к такому самоанализу оказался не готов. К счастью, оба были готовы вовремя отвлечься от утренней беседы, чтобы сконцентрироваться на проповеди. Бастер церкви Lake Alston Community проповедовал из Первого послания Иоанна. Шелби изучала эту книгу на библейских занятиях, поэтому слушала внимательно, благодарная за детальное изложение. Эта проповедь стала очень полезной для неё, а о двух моментах, затронутых в проповеди, ей не терпелось поделиться со своей группой. Она всё ещё конспектировала, когда проповедь закончилась. Кажется, вы боитесь упустить хоть что-нибудь, тихо заметил Николая, глядя на неё. "Да", ответила Шелби, заканчивая писать. "Мы изучали эти послания в группе по изучению Библии, и мне хотелось бы рассказать женщинам о двух моментах, о которых упомянул пастор Бинхам. Он будет рад ответить на любые вопросы, если что-то непонятно". предположил Николай я подходил к нему много раз в течение нескольких лет и он всегда находил для меня время я это запомню так приятно приехать в домик на озере и иметь возможность посетить собрание а сегодня вечером будет богослужение да в 6 часов я обычно хожу а можно я пойду с вами Тихо спросила Шелби, не желая навязываться или злоупотреблять дружбой. "Хм, конечно", ответил Николай, подумав при этом, что ни за что не отказал бы ей. Шелби улыбнулась. Ей хотелось поблагодарить его, но она подумала, что это может прозвучать оскорбительно, поэтому промолчала. "Готова вернуться в дом? Да, мне кажется, я готова съесть обед". Он, вы ведь не завтракали, правда? Шелби отрицательно покачала головой, но ничего не сказала. Они вели себя так естественно, что она не знала, что и думать. То, что они могли бы полюбить друг друга, никогда не приходило ей в голову. Теперь эта мысль не выходила из головы на протяжении всего обеда. Она всё ещё думала об этом, когда после обеда растянулась в шезлонге на террасе с книгой в руке и тут же уснула, не успев прочитать и двух страниц. "Как насчёт того, чтобы по дороге домой заехать в ресторан?" спросил Николай Шелби следующим утром. "В Аппене, примерно в часе езды отсюда, есть замечательный ресторан. Мы бы отпраздновали ваш день рождения." Было бы здорово, согласилась Шелби с удовольствием. Туда нужно наряжаться. М-м, совсем нет, я буду в джинсах. Шелби надел подходящий костюм и всего через час после того, как отправились в Фрадей, въехали на парковку бухты. прислуга уже забронировала столик и через 5 минут принцы и принцессу провели к столику на открытой террассе с которой открывался вид на бухту Принстон а горы Кейптаун простирались прямо перед ними аaаa николай выдохнула шелби как красиво м не совсем пикник но всё-таки на открытом воздухе мы можем развернуться чтобы на вас не падало солнце или сесть под зонтиком Мне хорошо здесь. Спасибо. Николай наблюдал за ней, ожидая, когда она откроет меню, но она, кажется, не торопилась. Её взгляд довольно долго был прикован к горам, а потом к воде, пока она не заметила, что он на неё смотрит. Извините, проговорила она, так опять открыть меню. Я тут мечтаю, а вы, наверное, проголодались. Скажите мне, кое-что Шелби. Вы когда-нибудь думаете о себе или все время заботитесь о других? — Вы говорите так, как будто я альтруистка, Николай, но это неправда, — сказала она откровенно. — Если бы я увидела, что и вы наслаждаетесь видом, то не стала бы говорить о меню. Я так сказала потому, что вы смотрели на меня и ожидали заказа. Шелби наклонила голову на бок и тихо продолжила. Не знаю, что точно означают ваши слова, но мне бы не хотелось выглядеть занудой. Вам показалось, что я альтруистка, но, честно говоря, я всё ещё боюсь рассердить вас. Так что, видите, я всё же забочусь о себе. Спасибо за честность, искренне ответил Николай. Как правило, я не часто сержусь, но вы не знаете этого, потому что видели меня другим. Однако, если вы будете всегда такой же откровенный со мной, как сейчас, это поможет нам в будущем. Готовы сделать заказ, сэр? заговорил официант, который только что появился. А, думаю, мы начнём с напитков, быстро сказал Николай. Нам нужно ещё немного подумать над меню. Шелби заказала большой стакан холодного чая, а Николай попросил лимонад. Они изучали меню молча. Оно было обширным, и неожиданно почувствовали, что проголодались. Знаете, что меня удивляет? Неожиданно спросила Шелби: "Что? Как просто жить в дворце. Прежде я с ужасом думала об этом", призналась она. "Думала, что у меня не будет ничего личного, и я всё стану делать неправильно, но никто не даёт мне повода так думать". Я могу пойти на кухню в любое время, когда захочу. Казалось, что некоторые вещи запрещены, но это не так. Возможно, это и так в некоторых королевских домах, но не в Пендероне, вы правы. Пендерон отличается в этом смысле, и я очень этому рад. Я с вами согласна. Вы скучаете по дому? Да. Да. особенно потому, что не могу каждый день разговаривать со своими родителями, как раньше. Кроме двух лет, проведённых в школе, я всегда жила дома, и я скучаю по ним. А вы часто ездите домой? Примерно раз в 2 недели и часто разговариваю с родителями по телефону, но это не одно и то же. Я чувствовал то же самое, когда переехал в северную часть дворца. Тогда я чувствовал себя таким одиноким, что обедал с родителями по крайней мере 3 раза в неделю. Шелби улыбнулась. Трудно представить его одиноким или растерянным. Что означает ваша улыбка? спросила он, всё ещё внимательно наблюдая за ней. Шелби ответила и заметила, как он покачал головой. О, вот такая же несправимая, как и я, Шелби. Вы воспринимаете всё это с абсолютной уверенностью и думаете, что я непоколебимая скала. Шелби рассмеялась над тем, как точно он себя описал, но никто из них не признался бы другому, что думает сейчас о их будущем. И что если всё так пойдёт и дальше, они оба узнают друг друга настолько хорошо, что перестанут сомневаться в подобных ситуациях. На тот момент принц не мог достаточно открыться, а Шелби, никогда не испытывавшая подобной близости с мужчиной, просто не могла себе этого представить. Оба вздохнули с облегчением, когда подошёл официант, чтобы наполнить их стаканы и принять заказ. 9-я глава. Доброе утро, принцесса Шелби. Это Мердик. Доброе утро, Мердик. Мне бы не хотелось нагружать вас, но не могли бы вы сделать одну стрижку прямо сейчас? У нас маленькая катастрофа, поскольку я ошибся с расписанием, и был бы крайне признателен вам за помощь. Я могу постричь прямо сейчас. Сейчас нормально? Шелби услышала, как он вздохнул. Да, принцесса Шелби лучше всего прямо сейчас. Мне спуститься на кухню? Нет. На самом деле было бы проще, если бы вы подстригли принца прямо в его ванной. Вы не против? Нет, ответила Шелби автоматически, но твёрдость покинула её голос. Очень хорошо. Я позвоню ему и попрошу ожидать вас, так скажем, минут через 5. Да, ответила она монотонно. 5 минут. Шелби повесила трубку и тихо села. Конечно, их отношения продвинулись за последние выходные, но стричь волосы принца? Нет, об этом они не договаривались. Для такого она чувствовала себя слишком неловко в его присутствии. Что если я порежу ему уши? Звук собственного голоса помог стряхнуть состояние транса. Глубоко вздохнув, она встала, заставила себя взять ножницы, расчёску и в конце концов вышла из дверей своей спальни. Шелби энергично постучала, приказав себе, что надо ободриться и не обращать внимания на трясущиеся коленки. Это помогало до тех пор, пока принц, на котором оказались надеты только джинсовые шорты, не открыл дверь. "Спасибо, что пришли, Шелби", поприветствовал он её. "Я это очень ценю". Он отошёл, чтобы Шелби могла войти. Что она и сделала? Только на деревянных ногах Я помыл голову. Вам лучше работать с мокрыми волосами. Да, лучше с мокрыми, промолвила Шелби так тихо, что Николай посмотрел на неё пристальнее. Её лицо было ярко-красным, и он заметил, как её взгляд метнулся на его грудь, а потом назад на стенку. Трудно было пропустить состояние неловкости, которое она испытывала, но он решил не замечать её раскрасневшегося лица. У меня здесь есть стульчик, сказал он, проводя её вперёд. Но если это недостаточно высоко, я попрошу табурет. Стульчик это нормально, сказала Шелби, не подумав. Если бы она подумала, то поняла бы, что это прекрасно. Принц был гораздо выше её, и разница в росте становилась гораздо меньше, когда он сидел на стульчике. Что он и сделал, как только вошёл в ванную? Шелби посмотрела на него, сглотнув пересохшим горлом, и заговорила: "Мм, может быть, вы скажете мне, как вы хотите? Ну, можете подровнять по всей длине или просто оставить волосы на душами. Мне нравится, когда сзади длиннее". Шелби кивнула. Она и сама заметила это, но какими бы привлекательными не были волосы принца, у неё никогда не было планов их трогать. Приказав своим пальцам перестать дрожать, она начала спереди и стала двигаться к вискам. Его волосы казались мечтой любого парикмахера. Задолго до того, как она добралась до затылка, она полностью погрузилась в работу. Её глаза смотрели сосредоточенно. Она забыла о том, что это принц, и просто наслаждалась работой с его волосами, которые оказались густыми, чёрными и лишь слегка вьющимися. Шелби нравилось, как они мягко завивались на затылке. А Николай был совершенно в другом месте. Он не рассchainIdвал на эффект от прикосновения Шелби к своим волосам. У них ещё не было никакого физического контакта, а теперь её мягкие руки трогали его голову и шею с величайшей заботой. Николаю захотелось прикасаться к ней в ответ. И всё это время он наблюдал за ней. Если она стояла перед ним, его взгляд был просто приклеен к ней. Когда она стояла сбоку или сзади, он наблюдал за ней в зеркало. Её бровь сосредоточенно хмурилась несколько раз, и у неё была привычка поджимать губы, каждая из которых сбивала его с толку. Один раз она посмотрела в зеркало и, заметив, что он смотрит на неё, потеряла самообладание, чуть не уронив расчёску. Через секунду она отвела взгляд и продолжила. Закончив стрижку, посмотрела на него с тревогой. Спасибо, Шелби. Выглядит замечательно. — сказал Николай, поднимаясь на ноги и с трудом рассматривая себя в зеркало. Не было никакого смысла туда смотреть. Он бы не высказал разочарования, даже если бы ему очень не понравилась стрижка. — Вы уверены? Может быть, я могу сделать что-то еще, если вам не нравится? Николай заставил себя еще раз посмотреть в зеркало. Его брови поднялись. Стрижка выглядела очень уменьшим. Очень хорошо. Замечательно, смог он сказать искренне и взглянул на неё, заметив, что Шелби наблюдает за ним. Чтобы не придумать, он быстро наклонился и поцеловал её в щёку. Шелби выглядела удивлённой, но не взволнованной. Её взгляд задержался на мгновение на нём, а потом скользнул в сторону. Почему бы мне не взять щётку и не подмести волосы? потому что мне нужно принять душ и ехать на собрание совета. Я могу прийти, когда вы уедете. Не беспокойтесь, Шелби. Здесь не так легко убрать волосы, как на кухонном крыльце, но Орландо найдёт того, кто это сделает. Шелби кивнула, зная, что ей надо прислушаться. Она вышла из ванной и пошла тем же путём, которым пришла. Вы хотите вернуться в свою комнату? спросил Николай, следуя за ней. Шел бы повернулась и кивнула. Проходите здесь, сказал Николай, подойдя к двери, которая соединяла их комнаты. Он повернул ручку и широко открыл дверь. Здесь меньше на несколько шагов. Спасибо. Спасибо вам. Возможно, я уже никогда не пойду к моему парикмахеру. Шел би углубнулась, и он помахав рукой закрыл дверь. Какой-то момент она просто стояла и смотрела на закрытую дверь. Господи, здесь что-то происходит. Я не знаю точно что, но я чувствую разницу. Я не готова к близким отношениям с этим человеком, но в последнее время он слишком часто смотрит на меня. Пожалуйста, сделай так, чтобы он не попросил меня об этом чрезвычайно скоро. Пожалуйста, не допусти, чтобы наши отношения сводились только к близости физической, и чтобы я чувствовала себя использованной. Я не ожидаю чуда, но если он всё ещё так любит Эветту, не позволяй ему сказать или сделать что-нибудь, что, что скорбит меня. Шелби остановилась. Её молитвы неожиданно показалась ей очень эгоистичной. А как насчёт потребностей Николая Шелби? Ты об этом подумала? В Библии повелевается мужу и жене находиться вместе, чтобы не впасть в искушение. Если твой муж нуждается в близости, ты должна быть готова к этому. Шел бизнала, что легче сказать, чем сделать. Они так мало времени провели вместе, и хотя стали больше разговаривать друг с другом, но во многих отношениях он всё ещё был для неё посторонним. Я начинаю волноваться очень и ничего не могу с этим поделать. Пожалуйста, не позволяй начаться тому, к чему я не готова, и помоги мне быть готовой к тому времени, когда ты приведёшь меня к этому. В тот день такой молитвы Шелби молилась мне один раз. О, Шелби, воскликнула королева. Замечательно выглядишь. Этот голубой цвет очень тебе идёт. Спасибо. Ответила Шелби, принимая комплименты и объятия. Следующим был король. Он её крепко обнял, а потом наклонился и поцеловал в щёку. "Ты тоже хорошо выглядишь, Никки", подразнила Эрика сына, который стоял поодаль и наблюдал, как родители здороваются с его супругой. "Спасибо, мама", ответил он иронично и крепко сжал её в объятиях. Надеюсь, вы проголодались, дети, поскольку обед уже готов, и мои все превзошла сама себя. Нас ждёт жареный палтус с рисом с красным перцем, а поскольку сегодня у нас в гостях Шелби, то на десерт персиковый закрытый пирог со сливками. Я умираю с голоду, воскликнул король, прежде чем Шелби успела сказать хотя бы спасибо. Все четверо заняли стулья за обеденным столом, и сразу после того, как король помолился, начала появляться еда. Сначала подали вкуснейший салат латук с разными видами зелени, приправленный лёгким масляным соусом. За ним последовали маленькие чашки с луковым супом, а вместе с супом и салатом подавали тающие во рту рулеты. Шелби ела с удовольствием. Она хорошо знала, что прислуга в северной части дворца может приготовить такие же деликатессы, но они с принцем слишком часто обедали вне дома. Шелби редко заказывала более двух блюд одновременно, потому что заказывать больше на одного человека казалось пустой растратой. Однако она должна была признать, что обед был очень вкусным. Как вам понравилась еда, а? Спросил король: "Я знаю, что моися спросит, было ли вкусно?" "Замечательно, правда, Шелби?" спросил её муж. "Да", горячо согласилась она. "Я только что думала о том, что Фран могла бы приготовить так же вкусно, и нам с Николаем стоило бы чаще оставаться дома". "Ты проводишь большинство вечеров вне дома, Шелби?" спросила королева. Да, выходные не так часто, а в течение недели 4 вечера из 5 я отсутствую. Приглашения присылают настолько заблаговременно, что расписание на то время ещё не составлено, и ежедневник пустой, и я полагаю, что буду тогда свободна. А потом время проходит, и встречи идут одна за одной. Я сейчас пытаюсь немного сократить свои выходы. Ты не должна перегружать себя. сказал король с нежным беспокойством. Конечно, согласилась Шелби и, взглянув на мужа, заметила, что он улыбается. "Я думаю, мы что-то упустили", подытожила Эрика. "Жаль, что Шелби не волнуется по этому поводу", начал Николай довольно иронично, и Шелби почувствовала, что готова рассмеяться. Десерт был подан в жёлтой гостиной. Он сопровождался кофе и чудесным тёплым разговором. Шелби всё ещё чувствовала себя немного смущённой рядом с мужем, но добродушные шутки, которые то и дело звучали в адрес каждого из четверых, помогали ей преодолеть неловкие моменты. Вечер был в самом разгаре, когда король упомянул о благотворительной ярмарке. Если от завтрашнего дня отсчитать 3 недели, сказал он Шелби, то наступит ежегодное мероприятие, которое начинается в субботу утром и продолжается до середины понедельника. Я читала о королевской благотворительной ярмарке, но не знала, что именно она включает. Мы начинаем с игр для детей в субботу утром, вслед за ними идёт большой обед, После этого соревнования в стрельбе по тарелочкам, после ужина в субботу вечером концерт, а воскресное утро мы обычно не занимаем, чтобы можно было пойти в церковь. В воскресенье во второй половине дня перетягивание каната, а потом ранний ужин. В понедельник утром раздаём награды всем победителям в играх и после второго плотного завтрака возвращаемся домой. Здорово. Искренне восхитилась Шелби. Мой брат был в двух командах по перетягиванию каната. Я должна сообщить ему, чтобы он пришёл посмотреть. Посмотреть? голос Николая звучал возмущённо. Если он может тянуть, то он нам нужен. Тоби вечно приводит мужчин, которые вырывают нам руки. Вы действительно хотите, чтобы он принял участие? Конечно. Он сейчас член семьи, и он нам нужен. Мы с отцом оба тянули в школе, а мои дяди недостаточно сильны. И двое из них небольшого роста, добавила Эрика. Значит, одна команда семейная? уточнила Шелби. Да. Тоби собирает команду, в которой он тянет сам и ещё два члена совета Ройден и Линдл, продолжал Король. Это двое самых лучших игроков из трёх команд. сказала Эрика. Я, пожалуй, возьму номер телефона Брайса Шелби. Николай достал листок бумаги из кармана. Или вы сами хотите позвонить и пригласить его? Лучше пригласите его вы, ответила она, подумав, что для брата это был бы замечательный сюрприз, потому что ему выпадало немного возможностей поговорить с принцем. Шелби проتقтировала номера и прислушалась к разговору, который опять вернулся к благотворительной ярмарке. Через несколько секунд она потеряла нить. Король только что сказал, что сам приготовит завтрак. Вы будете готовить? переспросила Шелби. На дворцовой ярмарке? Да. А, дворцовая ярмарка. Это тоже скоро? Через неделю после королевской благотворительной ярмарки. Мы обычно стараемся отодвинуть эти два события дальше друг от друга, ведь важно дать прислуги отдохнуть. И что может быть лучше, чем отдохнуть после того, как они усердно поработают на королевской благотворительной ярмарке? Королевская благотворительная ярмарка всегда бывает в последние выходные сентября, Шелби, пояснил Николай, а дворцовая ярмарка — в первую субботу октября. Дворцовая ярмарка длится только один день? Сама ярмарка, да, но прислуга отдыхает до середины вторника. А что могу сделать я? спросила Шелби. Любую из множества работ. Это может быть нелегко, но это весело. Прислуга и их семьи очень любят это время, произнесла королева. И не забудь про детей, напомнил Рейс. «О да, мама Энтони показывает фокусы. Все умирают со смеху. Ее руки уже не такие ловкие, как раньше, поэтому она обычно в конце концов все переводит в шутку». Род Шелби открылся от удивления. «Королева-мать?» Все засмеялись над выражением ее лица. «Да, на самом деле она так популярна, что устраивает представление и на одной, и на другой ярмарках», добавил Рейв. Более того, продолжил Николай. Моя бабушка жонглирует мячами. Глаза Шелби увеличились до невероятных размеров. Остальные члены семьи глядя на неё зашли смехом. Но «Ну, мне не нужно делать ничего такого, да? Ну, удивил её Николай тем, что заговорил. И я думаю, мы учредим парикмахерский киоск. Для разнообразия это будет интересно. «Вы можете работать ножницами целый день, можно одного или двоих побрить». Шелби, незаметив искорки в его глазах, приняла все за чистую монету. Она судорожно заглотнула и, как всегда, мило кивнула. «Хорошо, я могу попробовать, если вы думаете, что это будет уместно». «О, Ники!» — сказала королева так тихо, что Шелби не расслышала ее. «О, Ники!» Взгляд Шелби сосредоточился на кофейном столике, и она казалась совершенно затерявшейся в напряжённом раздумье. Она почти подпрыгнула, когда Николай протянул руку и коснулся её руки. Шелби взглянула на него. "Я разыграл вас", тихо сообщил Николай с огрушённым взглядом. "Вам не нужно делать ничего, что вам не нравится". Шелби кивнула и покраснела, чувствуя, какой мягкой и тёплой была его рука. Она не позволяла себе смотреть на диван между ними, но его прикосновение было чудесным. Он держал её за руку, пока мама не предложила Николаю сделать кофе. После инцидента с розыгрышем разговор продолжался, а Шелби ещё в течение нескольких часов после этого чувствовала прикосновение руки Николая к своей руке. Мы вполне насладились обедом с тобой и с Шелби в пятницу вечером, сообщил Райф Николаю в понедельник утром. Ещё не началось заседание совета, и отец с сыном только что закончили завтракать с королём-регентом Энтони. Хм, нам тоже понравилось. А я ещё не видел Шелби такой раскрепощённый. Да, всё шло прекрасно до того, как я пошутил насчёт стрижки. Думаю, она нормально это восприняла, сказал король. Но она всё ещё часто краснеет, это правда. Рей пристально взглянул Николаю в лицо. Тот согласно кивнул, но потом печально посмотрел вглубь комнаты. Как у тебя дела, Ник? Николай вздохнул и ответил, не глядя на отца. Как я могу скучать по Иветте и всё же чувствовать притяжение к Шаубе? Потому что Шелби здесь, и нуждается в тебе, и Витта не нуждается. Николай повернул голову и прямо посмотрел на отца. Это было сказано так просто и в то же время необыкновенно точно. И ведь те он больше не нужен. Пора признаться себе в этом. Шелби напротив, нуждается в нём очень сильно, и Николай никогда ещё не осознавал это с такой чётливостью. Мои слова помогли тебе, Ник, или причинили ещё большую боль? спросил король. Думаю, что помогли. Я чувствую, что то, о чём раньше не задумывался, станет возможным. Я не горю любовью к Шелби, но забочусь о ней. Я волнуюсь, когда мне кажется, что её кожа обогорит на солнце, или если она недостаточно отдохнула, недостаточно времени провела со своей семьёй. Но здесь и начинается любовь Ник. Мне казалось, что я люблю твою мать с тех пор, как только увидел её, но на сомом неделе я тогда просто потерял голову, а когда узнал, что она заболела, не мог избавиться от мысли, что полюбил сильнее, чем прежде. Меня тревожит, когда она боится, особенно меня, продолжал Николай, как будто Райф ничего не сказал. Мне хочется, чтобы прислуга о ней заботилась по-особенному, и в то же время, чтобы она чувствовала себя свободно идти, куда захочет. Иногда я ворочаюсь в кровати ночью и думаю, все ли у нее в порядке. В последнее время она так часто у меня на уме, а когда встречаемся, мне не хочется отводить глаза. Можно я дам тебе совет, сын? Да, любой». Не борись с этим чувством, Ник. Если почувствуешь любовь к своей жене, позволь себе эту привилегию и наслаждайся. Ухаживай за женой, добивайся её, пока она вполне не ощутит всю нежность, поддержку и защиту, которую даст ей твоя любовь. Николай снова посмотрел на своего отца. Теперь он видел его в новом свете. Он знал, что отец страстно любит его мать, но он всегда казался человеком практичным. Однако нельзя было отрицать и тот факт, что Николай только что услышал, как отец произнёс: "Ухаживай за своей женой, добивайся её". "Спасибо, отец", Николай улыбнулся, почувствовав, что на сердце полегчало. Не знаю, как я справлюсь со всем этим, но если не попробую, то никогда не узнаю. Рэй поднял брови. Учитывая, как растерялась Шелби, когда ты в пятницу взял её за руку, думаю, у тебя получится. Тихий колокольчик прозвенел в коридоре внизу. Время пролетело быстро. Начиналось заседание совета. Не сказав больше ни слова обом мужчины вышли из помещения, где находился королевский кабинет совета, и направились в палату совета. По крайней мере, на какое-то время отношения Николая и Шелби отошли на задний план. Вечер проходил как обычно. Шелби, одетая в одно из своих великолепных платьев, присутствовала на торжестве, где её окружали люди, желающие с ней пообщаться. Некоторых из них она знала, а с другими только что познакомилась. И все же этот вечер существенно отличался от других вечеров. На торжестве присутствовал и Николай. Обед закончился, и скоро должны были начаться танцы. Шелби очень надеялась, что ее муж не забудет подойти и пригласить ее хотя бы на один из них. Никто не пригласил ее на первый танец. Раньше такого никогда не случалось. Она подумала, что, наверное, это связано с какими-то правилами. Возможно, раньше её приглашали потому, что знали. Она пришла одна. Прозвучали первые звуки вальса, и все направились в танцевальный зал. Хозяин и хозяйка, майор и миссис Уолкер, вышли на середину зала и несколько минут танцевали только вдвоём, пока дирижёр оркестра не подал знак присоединяться всем остальным. Шелби стояла не одна, но женщины в её группе притихли, в то время как середина зала наполнялась. Шелби смотрела на танцующих. Она не думала, что кто-то с сожалением посмотрит в ее направлении, но если бы кто и осмелился, у нее возникло бы искушение сказать что-то невежливое. Если Николай не пришел танцевать со мной, значит, у него есть серьезные причины. В конце концов, жизнь наполняют гораздо более важные вещи, чем баллы и вечеринки. Люди гораздо более важны, и если кто-то этого еще не понял, то это не моя... Извините... Я опоздал. Николай неожиданно возник рядом с ней, взял её за руку и повёл в центр зала. Мне никак было не уйти от разговора, и музыка началась раньше, чем я успел сообразить. Шелби ничего не ответила. Всё, что она могла сделать, это смотреть на него. У вас всё хорошо. Да, произнесла она тихо, неуверенная в том, что говорит правду. Это было глупо, но она неожиданно почувствовала, что, придя танцевать с ней, он просто спас ее. Последний раз они вместе танцевали на королевском балу, и она пришла от него в ужас. На какой-то миг Шелби сосредоточилась на произошедших переменах. Зная, что сейчас не время, чтобы что бы то ни было выяснять, Николай раздумывал, правда ли у нее все было в порядке. Он просто притянул ее немного ближе во время танца, чем следовало. Никогда раньше он не встречал человека, глаза которого настолько отражали бы его душу. Иногда он думал, что Шелби похожа на ребенка, потерявшегося и одинокого. Иногда он видел ее способной и сильной, когда ей казалось, никто не нужен. Но женщина, которую он видел чаще всего, была просто Шелби. Милая, скромная, умная, талантливая и заботливая Шелби, его жена. Музыка закончилась. Николаю аплодировал со всеми, но как только его руки освободились, взял руку Шелби для следующего танца и снова притянул её ближе, чем это требовалось для танца. И по тому, как она посмотрела на него, он понял, что она это заметила. Вы хорошо проводите время? спросил он. Да, а вы тоже. Спасибо. Я забыл спросить, Николай, а откуда вы знаете майора? И его брат учился в школе с моим отцом, а я ходил в школу с его племянником. Фактически брат майора только что рассказал мне о Марке и его сыне. Он живёт сейчас в Соединённых Штатах. А где именно в Соединённых Штатах? В Калифорнии? Я была в Нью-Йорке. Правда? Да, это была школьная поездка. И как вам понравилось? Было интересно, но жарко. Мы ездили туда летом, и я думала, что там расплавимся. Достопримечательности великолепные, но транспорт и толпы было трудно переносить. Мне с трудом верится, что не вся Северная Америка такая. Наша страна нас испортила. Она маленькая и компактная. Она не казалась мне маленькой, пока я не поехала в Нью-Йорк и не поняла, что вся наша страна меньше, чем один штат. Одна только мысль о том, что остальная часть Соединённых Штатов простирается на тысячи миль, меня подавляет. Вы были рады вернуться домой? Очень. Перелет оказался долгим и утомительным. Думаю, я не лучшая путешественница. Когда я отсидела два часа в машине по дороге к домику на озере, то почувствовала шило в одном месте. Николай улыбнулся. — Что я такого сказала? — Просто давно не слышал этого выражения, — признался Николай. Но моя бабушка раньше часто мне его повторяла. — Вы были неугомонным ребенком? — Был. — Был. но читать тоже любил. Я могу идти в книгу на часы и до сих пор ещё могу. Если я правильно помню, чтодя по вашим письмам вы любите классику. А, у вас хорошая память. Спрашивал ли я когда-нибудь, что любите читать вы? Не думаю, но я люблю историческую литературу и кое-какие романы. Мм, мне тоже нравятся романы. И я прочитал всю Джейн Остин. «Какой роман ваш любимый?» «Убеждение». Танец закончился в тот момент, как Шелби сказала. «Мой тоже». Николай отпустил ее, поскольку подошел пригласить Шелби танцевать его отец, но обещал вернуться и просил не занимать последний танец. Шелби кивнул и не сказав ни слова, сдержанная, как была бы любая женщина на ее месте». Однако, если бы её потом спросили, о чём разговаривала с ней свёкор, она вряд ли смогла бы ответить.